Сороковая глава. Леон будет меня на рассвете. Открываю глаза и тянуть к тумбочке за телефоном. Еще и шести нет. Ты уверен, что нам нужно ехать в город так рано? Тем более сажать меня за руль. Ворчу, зевая и мечтаю снова уснуть. Так хорошо было в кровати под легким одеялом. Никуда не хочу сейчас ехать. Какой бы заманчивой ни была эта поездка. «Нам нужно быть на месте до полудня, а у тебя еще даже вещи не собраны». «Вставай», — отвечает Леон. Мозг с просонья соображает туго, но все-таки начинает работать. «Это мы так далеко поедем?» Я прикидываю в уме маршрут. «Предположительно, к черту на куличике, да?» «Часа три в дороге проведем, вряд ли меньше», — говорит Леон и, подойдя к шкафу, достает одежду. Даю себе несколько минут понаблюдать за его сборами, а потом нехотя поднимаюсь с постели. Принимаю контрастный душ и, мгновенно почувствовав себя бодрой, тоже иду собирать сумку. Через час, когда первые лучи солнца окрашивают небо в розово-оранжевые оттенки, выходим из дома. Я занимаю водительское кресло. Леон настраивает навигатор, указывая Негев, и мы отправляемся в горы. «Теперь поняла твою задумку. Ты посадил меня за руль, чтобы не гуглила про место, куда мы едем, да?» Он улыбается и, приняв расслабленную позу, кивает на дорогу. «Не отвлекайся». «Значит, я все-таки права». Вздыхаю с наигранным разочарованием. «И еще, чтобы я меньше разговаривала, а ты мог подремать. Хороший план. Не получится ведь одновременно много болтать и следить за дорогой». Я ничего особо не планировал. Да-да, киваю, вдавливая педаль газа в пол. Вот скоростной режим нарушать не надо, здесь с этим строго. Ярошевичу это скажи, — говорю я и осекаюсь. Не знаю почему, но ощущение такое, будто что-то лишнее и глупое ляпнуло. Дан любит скорость и часто ее превышает, но или он тоже делает это нередко. Просто обычно я с ним мало времени в машине проводила. Не считая той поездки в Эйнбакек. А с Даном мы не только по побережью гуляли. Иногда он отвозил меня домой и, выбрав не самый близкий путь, показывал всю дурь, на которую способен. Лёгкость между мной и Леоном, с которой начался наш путь в Негев, тут же испаряется. Переключиться удается не сразу. Не могу понять причину... Почему так тяжело на сердце становится при мысли о Ярошевича? Но копаться в этом не хочу. Хватит с меня страданий. Уехал, поставил точку в общении. Как я могу настаивать на обратном? Прижмись к обочине и включи аварийку, просит Леон. Когда останавливаюсь, он выходит из машины, разминает мышцы шеи и садится обратно. Можем продолжать? Твоя реабилитация не совсем гладко проходит. Есть осложнения, мягко уточняю я. Леон почти ничего не рассказывает о своем самочувствии, а все мои вопросы остаются без ответа. Понятия не имею, сильно ли у него болит за грудиной и болит ли вообще, как часто он устает и хочет отдохнуть. Если бы были серьезные осложнения, то после вчерашней ночи мы бы не в горы ехали, а в больницу. Ненадолго отвлекаюсь от дороги и смотрю на Леона. Выглядит он действительно неплохо, и вряд ли сейчас обманывает, но я все равно за него переживаю. Когда он внезапно морщится, и его губы белеют, внутри все завязывается в узел. Кажется, что Леону в этот момент очень больно. Знаешь, о чем я только что подумала? Он заинтригованно кивает, чтобы продолжала. Возможностей быть счастливым огромное множество. Главное — это наше отношение к тем или иным событиям. Выкидыш оставил глубокую рану на сердце. Когда вспоминаю, меня разрывает на части от несправедливости. Хочется плакать, хотя уже и не так сильно, как в первые дни. После потерь жизнь тут же подкидывает варианты, как переключиться и найти в ней что-то позитивное. И ты меня в этом плане очень мотивируешь. Тем, что никогда не сдаешься. внутренний стержень. С ним рождаются или это приобретенное. Леон хмурится. У него опять где-то болит? Невозможно понять. Приобретённая и опыт не самый лучший, как и у тебя. Ты, может, не видишь отличий между собой прежней, когда мы только встретились, и нынешней. Но разница ощутима. Ты повзрослела, и это, к сожалению, отчасти и моя заслуга. Конечно, твоя. Ты же сделал меня женщиной. Перевожу наш разговор в шутку. В дороге быть еще парочку часов, а я какие-то серьезные беседы затеяла. Мы же на отдых едем, а не горевать. Да и сколько можно. Столько слез в больнице пролито. Хватит. Да, женщиной. С грустной ухмылкой отзывается Леон и отворачивается к окну. После этого хочется развить тему, сказать, что потеря и разочарование это всегда больно. Что каждую ночь, прежде чем мозг наконец отключается, Я провожу в дикой тревожности. По ощущениям, это как будто ты идешь один по незнакомой улице, темной, без единого фонаря. И тебе так страшно. Мерещатся чьи-то шаги, голоса, лай собаки. Кажется, что сейчас вот-вот произойдет нечто ужасное. А потом я проваливаюсь в сон, и наутро от тревоги не остается и следа. Делаю музыку погромче и заставляю себя выкинуть невеселые мысли из головы, отключиться и просто наслаждаться живописной дорогой. Что, в конце концов, и удается. Мы едем по узким серпантинам, окруженным густыми лесами и бескрайними полями. Городская суета уступила место новым пейзажам. Справа и слева тянутся деревья, и с каждым километром виды перед нами все лучше и лучше он рассказывает о своих путешествиях по Израилю. Я слушаю, наслаждаясь его голосом. Он действительно умеет говорить. Особенно нравится, когда он начинает перескакивать с языка на язык, но я все равно его понимаю. Постепенно ландшафт меняется. Вместо оттенков зеленого цвета теперь преобладают желтый и коричневый. Я иначе все представляла. Не могу скрыть разочарование в голосе поэтому я сразу и не сказал, куда мы поедем. Хорошо, что я не гуглила. Это пустыня. Думала, будут зеленые деревья, буйство красок. Это особая атмосфера, сочетание древности и современности. В итоге тебе все равно понравится, обещаю. Дорога становится все более извилистой, ведет через ущелья и плоскогорья, где поет свою вечную песню ветер. Я начинаю уставать. Леон замечает это и предлагает поменяться местами. Теперь он за рулем, а я из окна изучаю местность. Когда наконец-то приезжаем в пункт назначения, красота окружающей природы поражает. Величественные скалы создают ощущение, что мы попали в пустынный мир. Может, и не такие горы я хотела увидеть и успела себе напредставлять, но выглядит необычно, не нравится. Леон паркует машину, и мы выходим на небольшую тропинку, ведущую к домику. «Добро пожаловать в наше временное убежище», — говорит он, открывая дверь. Внутри уютно и просто. Деревянная мебель, большие окна, через которые открывается по-своему завораживающий вид. Мы решаем прогуляться по окрестностям и где-нибудь перекусить. Леон за руку ведет меня по местам который, кажется, он знает как свои пять пальцев, и предположение подтверждается. Его знания и любовь к Израилю восхищают, потому что сама я не настолько влюблена в эту страну. И не уверена, что смогу полюбить. Все-таки у каждого свой вкус. Если бы я выбирала между Израилем и Маврикием, то отдала бы предпочтение второму. Хотя не смогу внятно объяснить, почему. День пролетает незаметно. Мы много гуляем, и не хватает сил даже на ужин. «Вчера была лайт-версия по сравнению с тем, что ты устроил сегодня для моих ног», — говорю я. Леон улыбается, доставая ключ от дома. Вокруг тишина, лишь слабо горят уличные фонари. Сразу ощущается, что мы далеко от мегаполиса. Такие вылазки тоже необходимы. Честно говоря, уже и забыл, когда последний раз отдыхал. В том смысле, что не думал ни о делах, ни о Версале, ни о том, что Мия далеко, и мне бы надо быть рядом. Несколько часов вакуума. В городе не получается расслабиться. Конечно, ты же постоянно носишь с собой телефон, а сегодня оставил его на столе в кухне. Предлагаю не заглядывать в мобильник до конца поездки. Отдохнешь еще лучше. «Мне нравится твое предложение, но заглянуть все же придется. Иди в душ, а я пока проверю новости и посмотрю, все ли спокойно». Спустя полчаса мы с Леоном оказываемся в кровати, укутанные в пледы и в объятия друг друга. Я засыпаю первой. В горах, в этой тишине и покое мне хорошо. Или дело вовсе не в горах, а я сама нашла для себя новые точки опоры и учусь жить заново. Как знать, и ведь это совершенно нормально, люди должны меняться. Все вокруг постоянно находится в движении, и человек не может остаться в стороне. Он может быть один, но вдвоем куда приятнее.